Глава шестая. Лисий хвост. Через два дня я смог наконец-то дописать конец этой запутанной и чрезмерно растянутой истории. События не всегда складываются так, как нам желалось бы, или хотя бы, как это представляется с точки зрения общепринятой логики. По-настоящему я понял это, лишь получив специальное разрешение инспектора Хагерта навестить Большого Вилли. Его перевели в тюрьму, и нам удалось поговорить до суда. Именно Вилли расставил все точки над «и», хотя его рассказ поверг меня в изумление, граничащее с унынием. Полиция арестовала восемь человек из секты Инцелов. Всем им было выдвинуто обвинение в сокрытии улик и введении в заблуждение следствия. Обнаружив тело вожака со спицей в сердце, члены секты испугались, и обычный подросток, как глава уличной банды, взял на себя управление перепуганными людьми. Он своей рукой нанес несколько ножевых ударов трупу, мертвеца отвезли на случайно найденной в сарае тачке домой. Под покровом ночи их действия не вызвали ни у кого подозрений. Ключи оказались у несчастного мистера Джекила в кармане, его адрес также не был тайный. Оставалось бросить тело на ковер, вылить туда же свиную кровь. Один из членов секты подрабатывал в мясной лавке неподалеку и кое-как вымазать свежей синей краской двери и оконную раму. Последнее тоже оказалось несложным. Краска нашлась прямо в квартире. Возможно, джекилы планировали ремонт. Что было потом, вы знаете. «Но зачем?» Тебе не понять, красавчик. Большой Вилли откинулся на грубой деревянной койке, прикованной к стене камеры. У меня тут первая ходка. Я сирота. Если судья с милостивица, то много мне не дадут. Но убийство. Ты же не виноват в нем. Заткнись, придурок. Сидишь за спиной своего лиса и жизни не знаешь. В тюрьме за Макруху уважают. Обтешусь, обзаведусь связями, вернусь через три-четыре года матерым уголовником. Вот тогда и посмотрим, чья будет улица, чей райончик. Как в силу войду, глядишь, я и весь Лондон под себя подомну. Не веришь, а? Не верю. Но ему не было это важно. Большой Вилли считал, что нашел свой путь. Его все устраивало как и устраивала в целом и всех остальных участников этой истории. Мэри Джекил, ее мамашу, Скотланд-Ярд, Британский суд, Таймс, Палату лордов. Даже моего учителя. По крайней мере, тогда он запретил мне лезть со своими подростковыми комплексами в это дело. Я, кажется, наговорил ему грубостей, но сейчас, спустя много лет, я понимаю, как он был прав. Возвращение месье Ринара воистину можно было назвать триумфальным. Его буквально рвали на части. Пресса, гражданские организации, аристократическое общество, военные, политики и даже якобы сама королева уже направила ему поздравительную телеграмму с надеждой на полное и скорейшее выздоровление. Какой египетской силой мистеру Лису Удавалось исполнять этот феерический танец между капель дождя. Не понимал никто, думаю, даже он сам. Но не отказывая в рукопожатии, встречах или интервью практически никому, мой учитель, тем не менее, умудрялся сохранять личное пространство и жить по своим правилам. Примерно это мне и пришлось объяснять бабуле, третий день, пребывающей в прединфарктном состоянии из-за потери дома, наследства и кучи денег, которые она уже называла своими. Горе от упущенной выгоды активно заливалось пинтами дешевого виски. — И что же, этот рыжий скупердяй даже не поднял тебе зарплату? — Мне хватает. — А бабушки нет. — капризно ворчала она, лежа в подушках, едва ли не до подбородка укутанная, двумя индейскими одеялами. — Я на этого жмота в Гагский суд подам. Обнадежил пожилую женщину деньжищами, а сам и сдохнуть толком не может. Ну вот и кто он после этого? Куртизан под бушпритный. Наливай давай. На самом деле, если помните, учитель оставил меня своим душеприказчиком. В случае в своей внезапной смерти наследующим все его имущество. С возвращением месье Ринара в общественную жизнь, естественно, все эти тяготы были сняты с моих плеч. Но бабуля не желала признавать реальность. У нее свой взгляд на такие вещи. «Я тут перекинулась парой слов с одним знающим человечком. Приторговывает за складами левым табачишком. Так вот он говорит, что по закону твой лис обязан отписать тебе хотя бы половину дома. А чего?» Ты на него лучшие годы тратишь, и молодость, и красоту пусть платит. Спорить с ней было бесполезно. Уворачиваться от тумаков я научился давно, да и по совести говоря, после первой бутылки бабуля начинала сдавать. Язык заплетался, мысли путались, рука уже была не так тверда. Поэтому моей главной задачей было честно сидеть и слушать ее приблизительно полчаса. Потом она сама меня прогоняла, чтобы провести остаток дня с алкоголем те та тет как говорят французы. Посредники ей не требовались, собутыльники тем более. А когда я вернулся домой к вечеру, то застал и учителя не в лучшем расположении духа. Он был, как бы так поделикатнее выразиться, пьян. Поверьте, после чудесного воскрешения В образе гривистого волка меня трудно было чем-либо удивить, но это... «Шарль — Шарль? — тихо спросил я, не решаясь даже войти в гостиную, из которой раздавалось нетрезвое пение. — Что при святой электро-таквинский тут происходит? — Месеринье получил официальное письмо от ее величества. Таким же шепотом ответил старый дворецкий. — Королева удостаивает его рыцарского звания. Это повод так надраться? — О, да, — туманно ответил Шарль. — Между прочим, он и мне предлагал. Я подозрительно принюхался, но бывший чемпион был трезв, как английский пастор на исповеди перед архиепископом. Вообще-то разумное пьянство не является преступлением на британских островах. Климат у нас такой, что виски, портвейн и черный портер заменяют людям воду, тепло, общение или спорт. Красное вино здесь дают детям от семи лет, работающим на фабриках. Это считается полезным для здоровья. Главное, как говорят моряки, помнить о берегах и не терять фарватор. Ну что такое? Он спрашивал про меня. Несколько раз. говорил что мальчику пора учиться пить. — Пожалуй, мне лучше спрятаться. — Разумное решение, — подтвердил дворецкий, но в эту минуту снизу раздалось нетрезвое хихиканье. — кто к нам пришел, Майкл? Я тебя... Теб... да точно я тебя ждал. Пшли! Месье Ренар умудрился неслышно подползти к нам в прихожую, поймав меня с Шарлем как раз на том месте, когда тот уже был готов прикрыть мой отход наверх к себе в комнату. Деваться было некуда. Я повесил макинтош на крючок, снял мокрую шляпу и переобулся в домашнюю обувь. Захождение по коврам в грязных уличных ботинках тот же дворецкий мог приговорить меня к гильотине. Пока я шел к камину, мой мудрый наставник ловко передвигался ползком словно руки и ноги больше не держали его. «Виски? Брубо! бренди. Широким жестом предложил он. Стол был заставлен откупоренными бутылками, некоторые наполовину пусты. «На не коньяк, не коньяк, я хотел сказать, слишком благо вот Б -б -б тебе его рано». «Сэр, что происходит?» — решился я. «Зачем все это? Вы же пьяны!» «Я очень старался», — подтвердил лис. Его усы обвисли, взгляд блуждал, шелковый халат был заляпан непонятными пятнами с разводами, а хвост явно пару раз попадал во что-то жирное. «Но дело... дело не в этом. Дело в том, что...» <поткрывает> Он поманил меня лапой опуститься к нему на пол я схрипнул зубами но опустился на четвереньки ренар склонился к моему уху и едва слышно прошептал абсолютно трезвым голосом все это простая маскировка вынужденная мера я не нуждаюсь в отравлении мозга алкогольными парами, но приходится соответствовать неким условностям с минуту на минуту сюда заявятся гости которых мне не хотелось бы видеть что я должен делать сэр просто «Подыграй мне?» Действительно, едва ли не в ту же минуту раздался стук электрического дверного молотка. И высокий поставленный голос человека, привыкшего, чтобы его слушали не перебивая, объявил о желании видеть месье Ренара Ренье. Наш дворецкий не менее торжественно выразил искреннее сожаление от того, что не может удовлетворить столь естественное желание высокого гостя. «Неужели...» — Его нет дома. — Он дома, сэр. — Он не одет. — Причина не в этом, сэр. — Любой джентльмен вправе ходить у себя дома голым. Но он не может не принять Камердинера, ее величества королевы Британии. — Если вы настаиваете, сэр... — Да, черт побери, настаиваю. Но что вы намекаете? — Вы все увидите сами, сэр когда официальный посланник королевского двора вошел к нам в гостиную, мой учитель прыгал на четвереньках вокруг кресла, пытаясь изобразить задирание задней ноги, но падая от потери равновесия. На самом кресле стоял я с двумя бутылками в руках, периодически выливая тонкой струйкой бренди и виски себе же на голову, фыркая и приплясывая. Для пущего эффекта мы старательно пели не попадая в ноты. «Пиры, уродины, лакеи, кучера, и самогон, и урки-полудурки, ах, осень Англии, закаты, переулки, как упоительны в Йоркшире вечера!» Я солировал, мой наставник подвывал, коммергер Ее Величества охреневал. Кажется, я правильно употребил это русское слово. — А, там шестикрылый. Неважно. — Милостивый государь, вы! — могучий лысый мужчина с густейшими бакенбардами задергал носом. — Да вы пьяны! — Правильнее сказать, он никакой, сэр, — подсказал Шарль из глубины прихожей. — Но я должен вручить ему приглашение в Букингемский дворец, где его посвятят в рыцаре, «Зачем же он так? По какому поводу?» «Именно поэтому. От счастья, сэр. Такая честь. Сами понимаете?» «Ну да. А этот милый юноша, он...» «Майкл. Субутыльник и секретарь месье Ринара». <messenger controller> «Э...», -э... «Что-то не так, сэр?» Мужчина еще раз посмотрел на нашу парочку, втянул ноздрями в воздух, Завистливо сглотнул, покачал головой, положил запечатанный конверт на стол и, задрав подбородок, молча покинул наш гостеприимный дом. Можно было упасть и расслабиться. «Как бабушка?» — вежливо поинтересовался месье Ренар, чуть повернув морду в мою сторону. «Спасибо, в порядке. Говорила про вас». «Что-то приятное?» «Не очень» признался я. Лис самодовольно ухмыльнулся и подал мне знак подняться. Дворецкий сообщил, что ужин будет подан через пятнадцать минут, но кофе по-бретонски и чай поставил на край стола почти сразу. Мы кое-как привели себя в порядок, уселись в кресло, церемонно отсалютовали друг другу чашечками и почти одновременно сделали первый глоток. уже после холодной говядины под брусничным соусом, перепелок в красном вине с испанскими специями, белым овечьим сыром, медом и грецкими орехами, под десерт в виде традиционного пудинга с вареньем и сливками, я наконец-то дерзнул спросить, что тут вообще происходит. Учитель не всегда поощрял вопросы, не относящиеся к расследованию того или иного дела. Однако на этот раз благосклонно кивнул. Да, мой мальчик, разумеется, ты вправе спросить, потому что все это так или иначе касается и тебя. Видишь ли, ее величество неожиданно или наоборот вполне ожидаемо под давлением счастливого общественного мнения решила поощрить вашего скромного слугу. Видимо, некие высокие особы рекомендовали ей немного не мало, как «Посвятить меня в рыцари!» «Не совсем понимаю. Что в этом плохого?» Осторожно ляпнул я. Лис скрипнул зубами. В последнее время он с трудом переносил глупость, но сдержался и, не меняя тона, продолжил с той же отеческой улыбкой. «Майкл, ты не хуже меня владеешь умением складывать два и два. Получается четыре, верно? Так вот». Если мы столь же непредвзято посмотрим на последствия моего рыцарства, то результат будет легко предсказуем. Первый шаг — коленопреклонение, касание королевским мечом плеч. Рыцарские шпоры, право именоваться сэр, аплодисменты, целые полосы в таблоидах. Мое фото — первого в истории Британии рыцаря лиса. Я загусил губу вновь порываясь спросить, да что тут не так-то? Уж кто-кто? Но месье Ренар это заслужил, разве нет? Учитель терпеливо продолжил. Шаг второй, идущий практически сразу за первым. Это место в палате лордов. Фиолетовая мантия, выбор между Тори и Вигами, голосование, дебаты, взятки, карьера и... Он запрокинул голову, помолчал с минуту, Закрыл глаза и медленно выдохнул. Полное прекращение моей прежней жизни. Мне уже никто не позволит рисковать головой, участвовать в расследованиях, помогать Скотланд-Ярду, говорить с людьми, путешествовать, быть свободным. А я слишком дорожу своими привычками. Я принял чашку чая со сливками, сделал первый глоток и крепко задумался. Получается, мой наставник настолько любит свою работу, что готов пожертвовать ради нее королевской благосклонностью? Все-таки это, наверное, немного неправильно. Я поясню. В юности мы все немножечко бунтари, хотя для настоящего англичанина образ королевы всегда окутан ореолом святости. Можно критиковать правительство, драться с полицией, презирать власть имущих, Но никогда нельзя повышать голос на Ее Величество. Поэтому, несмотря на мое искреннее восхищение наставником и безграничное к нему уважение, понять причину такого демонстративного отказа от королевского подарка было попросту невозможно. Если бы подобное предложение получил я, то, наверное, плясал бы Джигу Дрыгу от счастья прямо посреди Трафальгарской площади. Сэр-рыцарь. Эдвард Алистер Кроули. Каково? Согласитесь, это звучит. Отец мог бы мной гордиться. Тогда я еще не знал, что пройдут годы, и я собственной рукой сорву со своего офицерского мундира британские награды без всякой жалости и позы, выбросив их в зеленые воды ленивой темзы. Но сейчас... Ты можешь остаться. «Что? А... Прошу прощения». «Майкл, ты спишь, что ли?» Лис демонстративно пощелкал пальцами у меня перед носом. «Я говорю, что намерен исчезнуть из Лондона на какое-то время, но ты совершенно не обязан следовать за мной». «Почему?» «Что почему?» «Почему вы не хотите, чтобы я сопровождал вас?» «В лоб спросил я». Вы считаете меня недостойным, если полагаете, что я способен на такой неджентльменский поступок? Это я считаю тебя недостойным? Разумеется, вы. А кто же? Глупец. Если я отправляюсь в добровольное изгнание, то какой смысл тебе губить свою молодость ради сомнительной чести разделить путь беглеца? То есть теперь я еще и дурак. Когда я такое сказал? «Но кто только что назвал меня глупцом?» «Мессия, а вы точно оба англичане?» Неожиданно прервал нас голос дворецкого. «Мне давно кажется, что я слушаю разговор двух евреев на привозе». «Что вы себе позволяете, Шарль?» В один голос возмутились мы, подумали и заткнулись. Лис сделал большой глоток портвейна, а я пару дыхательных упражнений. Нам полегчало, но это не значит, будто бы я хоть когда-нибудь забуду, что он намеревался бросить меня в Лондоне одного и бежать путешествовать. Я помощник и секретарь, а значит, просто обязан быть рядом с работодателем, особенно если изгнание будет проходить где-нибудь в Ницце, Праге или Берлине. ой вей! Покачал головой мой учитель. А ведь если подумать, то на вопросительный знак уходит больше чернил, чем на простую точку. Записываем мы все это, так наверняка бы уже разорились на бумаге и канцелярских принадлежностях. Согласен, сэр. Позвольте последний вопрос. Куда мы все-таки едем? Лис состроил хитрую физиономию, сделал еще глоток, покатал крепленное вино на языке, И довольно улыбнулся. Туда, где нас не будут искать. А если и будут, то не найдут. Теперь уже задумался я. Похоже, за границей нам, как выражаются электрики, не светят. Тогда стоит повнимательнее пересмотреть карту британских островов. Благо, она висела над камином. Ренар поймал мой взгляд. Значит, я двигаюсь в правильном направлении. Еще хотя бы одну подсказку... Даже рыцарь до срока, подмигнул мой учитель и замер в ожидании. Вспомнили я классику школьной программы. Укрывается в лесах. Разумеется, я помнил, как же иначе. Кто без страха и упрека. Тут всегда не при деньгах, закончил Шарль, собирая на серебряный поднос посуду и доливая в бокал портвейн. Мне, разумеется, алкоголь не дозволялся. Но я и так был счастлив по уши, ведь мы едем на север, в графство Ноттингемшир. Я увижу знаменитый Шервудский лес, легендарные места, известные любому мальчишке любой страны мира. Лук, стрелы, рыцари и вольные стрелки, старые баллады, Робин Гуди, благородном разбойнике, защитнике всех бедных и униженных. Наверное, у меня загорелись глаза, потому что мой учитель сентиментально вздохнул словно бы вспомнив молодость и попросил Дворецкого отправить меня наверх. Действительно, мне уже почти полчаса, как полагалось, спать. В плане расписания дня лис был строг до педантичности. Спорить было и глупо, и небезопасно. Я прекрасно отдавал себе отчет, что будет, если начать капризничать или брыкаться, поэтому встал, Пожелал месье Ренару спокойной ночи и быстрым шагом взбежал по лестнице на второй этаж в свою комнату. Уже лежа в постели, я вновь мысленно зачитывал строки, знакомые каждому англичанину еще с детства. Он засмеялся. «Посмотрим, что ж, чья голова с плеч?» И Робин достал за сапожный нож, шериф потянул меч. «Английская сталь на английскую сталь». И не дрожит рука английская кровь словно эмаль украсила оба клинка земному земное и к праху прах шериф знал высокий слог но робин нырнул под его замах и снизу ударил в бок по телу прошла ледяная дрожь как же за что сейчас в кабацких драках проверенный нож кольчугув спорол на раз. И Робин сказал, подводя итог, под колокольный звон. Он был мерзавцем, но видит Бог, мужчиною умер он. Лишь дрост подтвердил это стрекача, а Робин пошел домой. И рану от шерифовского меча пытался зажать рукой, но имя его взлетит до небес, свободы во всей красе. Того, чей дом — это Шервудский лес, вся Англия, книги все. Я начал не сначала и, кажется, не дочитал балладу до конца, потому что там было еще про то, как его встретил и дотащил на своей спине маленький Джон, как прекрасная Мэриан перевязывала его страшные раны, как монах Тук прикатил бочонок вина, и все это дело закончилось грандиозной пьянкой. Ритмичное чтение стихов всегда убаюкивает и, несмотря на то, что денек выдался очень насыщенным, сон все равно отключил мне голову ударом подушки в правый висок. Подъем был весьма неожиданным, хотя бы потому, что разбудили меня в 4 часа утра, вместо в положенные 6. И не на тренировку, как это было принято, и даже не дворецким, эту сомнительную честь взял на себя мой рыжий наставник. «Майкл, вставай!» Поезд отходит с вокзала Ватерлоу ровно через час. «Собирайся, быстро!» «Твои вещи уже упакованы Шарлем». «Поторопись, мой мальчик!» «Слушаюсь, сэр!» Когда надо, я умею одеваться с недостойной джентльмена скоростью, словно французский гусар, застигнутый толстым подполковником в спальне своей супруги. Иногда, когда мне приходится помогать на кухне, Старый дворецкий, потягивая виски, пускается в романтичные воспоминания о своей службе, так что услышать можно и не такое. Уж поверьте на слово. Спустившись вниз, я увидел свой небольшой дорожный саквояж, стоявший в прихожей. Лис как раз поправлял перед зеркалом новый цилиндр коричневой кожи, украшенный перьями малиновки, с закрепленными на тулье, круглыми темными очками. На нем был такого же цвета длинный кожаный плащ, теплые брюки, шнурованные сапоги, в лапах тяжелая трость с клинком внутри, а на шее шарф крупной вязки. С собой учитель брал лишь необходимый минимум вещей, предпочитая путешествовать налегке, поэтому его багаж был даже меньше моего. «Вперед!» «Я готов, сэр!» «Шарль, все необходимые письменные указания относительно моего отсутствия вы найдете на каминной полке. скотленд ярд ничего не должен знать. Уверен, что инспектор хаггерт какое-то время справится и без нас. Тем более, что именно с его легкой руки влиятельные лица в палате лордов продвинули идею о моем посвящении в рыцари». «Как прикажете, месье?» Чуть кивнул старый дворецкий. «Ну что делать, если ситуация будет отчаянной? Пока в Британию и страны Европы не хлынут безумные толпы беженцев из стран третьего мира, пока наши традиционные ценности непоколебимы, пока мужчины не стали женщинами и наоборот, пока мир не перевернулся с ног на голову, меня не тревожить, я на отдыхе». Врачи советуют мне проводить больше времени на свежем воздухе, а также исключить любые стрессы и нервотрепки. Ростбив с кровью, шотландские виски, и никакой работы. Дом на вас, мой друг? Будет исполнен, месье. Желаю приятного отдыха. Кэп ждет вас у дверей. Мы вышли из дома затемно. Осенний рассвет и не пытался просыпаться. Зато привычно моросил мелкий дождь, а туман был такой, что даже стоящий буквально в двух шагах черный паровой кэп казался размытым, словно акварельная иллюстрация. Гнедой в бурую крапинку жеребец на водительском сидении вежливо приподнял мокрую шляпу. «Отвратительная погода, джентльмены!» «И не говорите!» «Через пару часов ветер изменится!» «Прошу на борт!» «Благодарю, сержант!» Мой учитель пропустил меня вперед, перекинулся парой фраз с водителем и занял свое место. После чего он покосился на меня и терпеливо пояснил. «Да, только бывший моряк мог знать, как меняется утренний бриз. И нет, он не может быть простым матросом, потому что умеет встречать пассажиров. Трудно представить, что офицер флота с хорошей выправкой, не злоупотребляющий алкоголем, опустился до работы простого кэбмэна. Следовательно, он сержант в отставке. Что еще ты хотел спросить? Так я и об этом не спрашивал вы сами. Месье Ренар вдруг надулся, словно я обидел его в лучших душевных порывах. Иногда он ведет себя как ребенок или скорее как француз искренне давая волю чувствам, но совершенно забывая о воспитании и манерах не берусь судить хорошо это или плохо но это так сам лис уверен что именно подобная двойственность а порою и тройственность характера дает ему уникальную возможность разговаривать с людьми в чем как известно и заключалась его весьма специфическая Дедуктивная метода. А в том, что она работает, я убедился лишний раз, когда, остановившись на привокзальной площади, гнидой сержант вдруг оставил свой кэп и собственноручно донес наш багаж до вагона, не взяв ни одного лишнего пенса. На прощание он даже пожелал нам семь футов под килем. На такой ранний поезд пассажиров из Лондона было немного. Мы взяли купе на четверых, расплатившись с кондуктором. Электрические двери открывались при нажатии зеленой кнопки и фиксировались изнутри. Поездки с железнодорожным транспортом, невзирая на все меры безопасности, все еще являлись довольно рискованным предприятием. На промежуточных станциях могли забежать грабители и воры, в полиции вечно не хватало людей, да и глупо было бы, позволить констеблям кататься туда-сюда в надежде, что если вдруг что-то случится, то они окажут достойное сопротивление злодеям. Поэтому купе имели два выхода — наружу, на улицу и внутрь, в вагон. Когда поезд тронулся, мы закрыли все двери и оба рухнули досыпать. До Ноттингема было несколько часов. Я проснулся ближе к полудню, Желудок урчал, требуя пропущенный завтрак. Мой учитель задумчиво смотрел в окно. Вагон потряхивало на поворотах. Саквая же есть тост и пара яблок. Угощайся». «А вы, сэр?» «Я не голоден». Он дернул шнур звонка, вызывая проводника, и потребовал подать для нас чай. «Вряд ли у них будет хороший кофе, так что перебьюсь». Он замолчал, наверное, на полчаса, пока я не расправился с двумя тостами с курицей и огурцом, куском холодного пирога, яблоком и чаем. Из своей чашки наставник не сделал ни глотка. Его молчание начинало тяготить. «Прошу прощения, сэр!» «Да», — дернулся он, улыбнулся и покачал головой. «Извини, Майкл, кажется...» Я слишком глубоко ушел в свои мысли. Британцы любят сплин, верно? Так вот о чем я задумался. Ты не жалеешь, что пошел на службу к такому странному существу? Наверное, у меня вытянулось лицо, но он истолковал мое изумление абсолютно правильно. «Нет, я не собираюсь избавляться от тебя. Как не стану просить прощения...» за все те опасные ситуации, в которые ты попадал по моей вине или прихоти. Речь о другом. Уверен ли ты сам, что выбрал правильный путь? Не карьеру изобретателя, не стезю военного, не лавры домашнего учителя, а сомнительное удовольствие служить на побегушках у частного консультанта. Каким тебе видится твое будущее? Подумай. И знаете, мне было, что ему ответить. Честное слово, за все относительно недолгое время, пока я учился у этого удивительного зверя, мне каждый день было, что ему сказать и высказать. Но не успел. К нам постучали. Вечер в хату, джентльмены. В дверном проеме возникли двое весьма крупных мужчин, не слишком опрятно одетых, зато с такими рожами, что само понятие «особые приметы» заиграло множественными красками. Шрамы, наколки, выбитые зубы, помятые уши, поломанные носы, кривой глаз у одного и желтое бельмо у его товарища. «Не желаете купить кирпич?» Месье Ренар тепло улыбнулся во всю пасть. «Благодарю вас, нет». «А если подумать?» Один успокаивающе положил татуированную ладонь на лысину другого. «Ведь если кирпич не купить, то вдруг он вам на голову упадет?» «Железный аргумент. Мальчик мой, заплати». Я принял сигнал к действию, достал из кармана пальто свою экспериментальную дубинку и нажал пуск. Игла влетела в шею одного, но электрического разряда хватило на двоих. Оба торговца кирпичами, искря и дымя волосами из ноздрей вылетели в коридор, напрочь закупорив проход. Собственно, и все. Через час, может быть, придут в себя. Надеюсь, проводник окажет милосердие, проверив у них пульс и вызвав констебля на ближайшей станции. Алис внимательно посмотрел мне в глаза, я не отвел взгляд. Он покачал головой. Все вопросы снимаются, ну или откладываются в очень долгий ящик. Похоже, тебе просто нравится все это. Драки, погони, расследования, переодевания, стрельба, приключения. Я был таким же, когда еще неопытным лисенком впервые начинал закручивать усы. Оставайся. Всю оставшуюся часть пути до Ноттингема мы болтали, смеялись, пили чай и приканчивали продукты, заботливо положенные нам верным дворецким. В какой момент и куда уползла парочка, недобитая мощью Александра Джузеппе Антонио Анастасио Вольта, нас не волновало. Надеюсь, мы с ними больше не встретимся. Думается, это не в их интересах. Не буду описывать детально долгий и достаточно скучный осенний пейзаж за окном, мелькающие городки, деревни, мосты и реки, Неглубокий и начинающийся затягиваться льдом тренд встретил нас отражением луны на черной, почти неподвижной глади, а сразу за ним загорелись огни высоких ратуш Ноттингема. Наконец-то! Фактически мы проехали весь световой день. И это на самом деле скоростной поезд. Какие-то 20 лет назад поезда ходили на максимально короткое расстояние, а скорость была хорошо, если пара миль в час. На лошадях добирались трое-четверо суток. Теперь, конечно, цивилизация шагнула далеко вперед. Здание вокзала, перестроенное из старого купеческого особняка еще романского стиля, видимо, недавно отреставрировали, потому что в свете желтых газовых фонарей оно производило впечатление настоящего дворца. Кстати... На польском языке слово «вокзал» так и звучит. дворжац подмигнул Лис, как всегда отвечая на мои невысказанные мысли. Временами мне жутко хотелось, чтобы он обманулся. А я-то думал совсем о другом. Но до сих пор такой случай не представился. Истинный британец никогда не станет врать в таком вопросе. Он честно признает свой проигрыш перед другим британцем. С остальными народами у нас... Как бы это помягче выразиться, не такие щепетильные отношения. Туземца можно и обмануть. Мы вышли на полупустой перрон, огляделись по сторонам, и поскольку заказать гостиницу заранее возможности не было, то на привокзальной площади пришлось взять первый попавшийся кэп. Собственно говоря, он там и был всего один. На водительском сиденье дремал старый, сивый мерин. — Добрый вечер, милейший! — достаточно громко прокричал Ренар. — Уже ночь! — не поднимая головы, откликнулся Кэбман. — Какой отель можете порекомендовать? — Откуда я знаю, какой тебе надо? — Самый лучший! — Дорогой, что ли? — на минуту задумался он. — Два шиллинга пойдет? — Поехали! Согласился лис, доставая монету, и мы закинули в старенькую паровую машину свои вещи. Кэп пустил пары. Я ожидал, что сейчас услышу какую-нибудь средневековую балладу. Но Мерин решил иначе. «Прощай, господин, кто на поезда, уходит прямо в графство Кент. Встречай, я не забуду никогда отвратный дым сигары Кент». Прощай, но да куричь, не обещай И свой окурок подбери А чтобы получить на чай Ты за дорогою смотри Ты вспомни о вчерашнем дне Два кэба в бампере слились И лишь теперь понятно мне Что зря мы так уж напились Голос у него был ужасен Но музыка мелодичная Текст поучительный Так что в целом Прогулка по ночному городу оставила вполне себе благоприятное впечатление. Мы проезжали мимо старинных соборов, замковых стен, рыночной площади по небольшим, но хорошо освещенным улочкам. И примерно через час подпрыгивания по булыжной мостовой добрались до места. «Это пойдет?» «Колвик-холл», — прочли на вывеске мы. «Пожалуй, да». Нас встретило весьма ухоженное двухэтажное здание с колоннами, построенное в начале века. Швейцар-бобр, достаточно высокий для бобра, с легким поклоном, важно распахнул тяжелые двери. На рецепции мой учитель, не торгуясь, взял самый лучший номер и потребовал подать ужин через 40 минут отдельно вечернюю Таймс. Деньги всегда решают все. Меньше, чем через час. Умывшись и переодевшись с дороги, мы уже наслаждались горячей водой, чистыми постелями и простым незамысловатым ужином. Форель, запеченная в полосках бекона по овечий сыр, чай и пиво. На десерт было подано весьма неплохое имбирное печенье, хотя, честно говоря, я уже так хотел спать, что не смог воздать ему должное. Таймс приходил в город с опозданием на день, но зато нам предложили Ноттингемский вестник. Один листок дурной желтой бумаги с полуслепой печатью. Тем не менее мой наставник вцепился в него, как ребенок в леденец. Он даже не отреагировал на мое пожелание доброй ночи, сэр, но я счел правильным не реагировать на столь явное невнимание. Мне действительно очень хотелось спать. Поставив электрическую дубинку на зарядку, я демонстративно выключил свет, и полез под одеяло. Месье Ренар, оставив включенным ночник над своей кроватью, продолжил чтение. Утром меня разбудили рано. Но, с другой стороны, семь утра — это на час дольше, чем я обычно встаю у нас дома в Лондоне. В остальном никаких фатальных изменений. Пять минут на умывание и приведение себя в порядок, а на выходе из дверей ванной комнаты меня уже ждет строгий учитель, в длинной ночной рубашке с полицейскими наручниками в лапах. Вместо «доброго утра» он ловко защелкнул их у меня на запястьях. Условия прежние. Мы не громим мебель и не устраиваем непоправимый бардак в номере. В остальном разрешаю все удары. Но, сэр, разве управляющий отелем позволяет? Пока я пытался облечь в литературную форму свое праведное возмущение, Мне прилетело по уху. От второго удара я умудрился увернуться чисто автоматически, включилась память тела. Как правило, если урок вел старый дворецкий, то он одновременно вбивал в меня основы французского. Лис иногда учил немецкому. Но сегодня мой наставник казался скорее рассеянным, без энтузиазма и вдохновения, механически выполняющим свои бытовые обязанности. Несколько раз он мазал по воздуху, иногда открываясь настолько, что я чуть-чуть не дотягивался до него ногой. Как минимум, это было странно. Однако, как только я всерьез задумался об этом, лис резко опустил голову и, низко присев, вдруг боднул меня лбом в грудь. Удар казался настолько неджентльменским, что я даже не пытался блокировать, а потому отлетел на три шага. Растянувшись, на дорогом ковре и крепко приложившись макушкой о массивную ножку стола. Месье Ринар успел ловко поймать покачнувшуюся вазу. — Ты делаешь успехи, мой мальчик, но никогда не позволяй себе обманываться мнимой расслабленностью противника. Обычно за это приходится дорого платить. Он закатал рукав, демонстрируя на предплечье длинный белый шрам, полуприкрытой короткой рыжей шерстью. Это оставило наше общее знакомое из Индии. «Пантера Лилиана?» «Да. Тогда у нас произошло некоторое недопонимание. Я почему-то решил, что женщины не умеют драться, не притворяются слабее, чем они есть на самом деле и не используют грязные приемчики. Как оказалось, во-первых, я глубоко ошибался». Во-вторых, резанные раны от кинжала пешкапс плохо зашиваются и долго заживают. Он помолчал, подал мне лапу, помогая подняться, и завершил гораздо более веселым тоном. «Переодевайся, нас ждет легкий завтрак и дивная прогулка по местным достопримечательностям. Воспользуемся, предоставленной ее величеством, возможностью отдохнуть от лондонского смога в знаменитом Шервудском лесу, В преддверии зимы здесь дивный воздух. О, это будет здорово, сэр! Если бы в тот момент мы оба хотя бы представляли, что это будет за прогулка и насколько долгой она окажется. Погода была отличной. Мягкое солнышко, бодрящий холодок, свежий утренний воздух с ароматами выпечки, кофе и пожухлой осенней листвы. Я наивно надеялся, что мы пойдем куда-нибудь в центр, в ратушу или на площадь. Но учитель сказал, что сначала следует отдать дань памяти легендарному Робин Гуду и посетить знаменитый дуб, под сенью которого собирались разбойники. В принципе, мы только что позавтракали, так что почему бы и нет? Кебов в обозримой близости не оказалось, но нам попалась двуколка с крупной рыжей лошадью, в мелкую россыпь серых и белых пятен. Извозчик, немолодой пес неопределенной породы, пожевав нижнюю губу, запросил с нас аж три шиллинга, чтобы отвезти за город. «Плачу пять, если дождешься нас, и отвезешь обратно», предложил лис. «Семь». «Четыре». «Шесть». «Три». «Это как?» Немного запутался пес. Видимо, с математикой ему в школе не везло. Визу туда, жду. Везу обратно. И за все три шиллинга. А ты умеешь торговаться? Устало признал месье Ринар. Черт с тобой, накидываю шиллинг. Значит, всего четыре. А! Так вот это другое дело. Поехали, джентльмены. Я сказал, что с математикой псу не везло, да ее, как видите, у них просто не преподавали. Счет до десяти на пальцах, в его случае до восьми. Мы с учителем переглянулись, пожали плечами и заняли место в двуколке. Пока ехали, возница решительно не желавший хваланью тону шестикрылому Петь. В отместку развлекал нас несвежими местными новостями. Так вот, а мисс Хиллари сидит такая, и муха у нее на глазу ползает. Представляете, джентльмены, а вот. Такие люди претендуют на пост мэра в нашей дыре, а? До днях сынок старого Джо напился, да, и протрепался в столичную Таймс о том, как сидел на китайском опиуме. Эх, дескать, до сих пор курит его со страшной силой. А если опиума нет, так он сыр на пол крошит и нюхает. В одну ноздрю. Теперь папашка его бешеные деньжищи всем газетчикам платит, чтоб, значит, тираж пожгли а бывший судья Соломенный Джонсон впал в детство. На днях его видели в соборе святого Варнавы без штанов. И ничего ему за это не будет. У него справка есть. А соруха за что учинила, слыхали? Как получила пост директора школы для девочек, так каждое воскресенье вместо церкви ходила на соседнюю ферму и танцевала перед коровами. У тех со страху молоко пропадало. Фермеры требовали сжечь ведьму. Все это было жутко занимательно, но я заметил, что мой наставник слушает все эти городские сплетни в полухо, а сам едва ли не привстает на сиденье, пытаясь разглядеть, что происходит на горизонте. А там действительно наблюдалось какое-то движение. Суетились люди в красно-белых костюмах, мелькали лошади, слышался отдаленный рев труп и, кажется, даже собачий лай. Извозчик-пёс хмыкнул, вывалив язык на бок. «А, сегодня проводят охоту на лис. Старинное британское развлечение, джентльмены. Многие говорят, дескать, оно устарело и слишком жестоко, поэтому вместо живого зверя разбрасывают клочки бумаги. Ведь главное, как говорится, скачка по лесу с препятствиями и опасностями, верно? Живое лисицу чего гонять?» «Они пройдут лесом» перебил месье Ренар. «Аккурат, у большого дуба я остановится!» подтвердил возница, понукая лошадь. Та тряхнула мордой, прибавила шагу, и через непродолжительное время мы вышли на опушке знаменитого Шервудского леса. Вглубь, к тому самому легендарному дереву, вела выложенная белым кирпичом тропинка. Как я понимаю, местные власти думали о туристах, Заботьтесь о них как источники пополнения городского бюджета. Пес надвинул шляпу на нос, закинул лапы за голову и демонстративно растянулся на травке, а мы прошли вперед. Лис был чрезвычайно сосредоточен, держал нос по ветру, подняв ушки на макушке. «Что-то случилось, сэр?» «Судя по звуку охотничьих рогов, да, ускорим шаг». Честно говоря, я не понимал причин такой спешки. И более того, надеялся, что мы не так быстро вернемся в город. Ведь если подождать какие-то полчаса, то можно будет поближе разглядеть все великолепие так называемой охоты на лис. Мысль о том, что месье Ренару могло быть неприятно данное мероприятие исключительно по родовой памяти, пришла слишком поздно. Я даже уже собрался извиниться, как он упреждающе, поднял лапу, затянутую в тонкую лайковую перчатку. — Не время, мой мальчик. Сегодня эти люди гонят настоящего зверя, не бумажки. — Лесу? не поверил я. — Невозможно. Это чудовищная дикость. Цивилизованное британское общество давно осудило столь нетолерантное отношение к... Они вышли с собаками. Псы нужны для загона несчастной лисицы. Это настоящая охота, пережиток чудовищного прошлого. Звуки рога раздавались все ближе и ближе. Получается, всадники действительно скачут в нашу сторону. Неожиданно лис отбросил трость и цилиндр, сорвал длинный плащ, принял низкую стойку и с невероятной скоростью бросился в кусты. Вернулся он буквально через пару минут, держа в руках замызганного, едва дышащего лисенка. «Сэр, это его травили собаками?» Мне было трудно совладать с голосом. При переводе на человеческий возраст дикий звереныш едва ли был старше меня. «Нам нужно двигаться к двуколке и срочно спешить в город. Полиция не может попустительствовать такому безобразию». «Эту усталую лошадку охотники догонят за пять минут. Ты не представляешь, какие у них кони!» — возразил учитель, кинув мне в руки свои часы. «Беги сам и гони прямиком к шерифу Нотингемскому. За тобой погони не будет, мы отвлечем их. У тебя меньше часа». «Я не оставлю вас? Да присвятой электро Аквинский! Исполняй уже, мальчишка!» Мне не оставалось ничего, кроме как подчиниться. На ходу я успел отдать ему свою электрическую дубинку и опрометью бросился по дорожке из белого кирпича ожидающий ожидающей нас повозки. Пес приподнял шляпу, но вопросов задавать не стал. Просто тронул по Если доедем за полчаса, плачу втрое! — проорал я. — Ха! Стало быть, это еще три шиллинга к моим четырем. Так что уже пять. Восхищенно присвистнул возница А ну давай, старушка моя, покажи столичному юноше, как резво ты скакала лет десять назад. Стук копыт, лай, сигналы охотничьих труб и конское ржание преследовали нас буквально по пятам, но вскоре мы оторвались, так как всадники явно нашли новую цель месье Ринара с забитым лисенком на руках. И хоть я прекрасно отдавал себе отчет, что мой учитель способен за себя постоять, к тому же у него дар говорить с людьми, но сердце все равно сжалось от тревоги. Он там один, против десятка разгоряченных погоней и жаждой крови людей. Тех, кто привык к тому, что здесь, в провинции, а не закон, власть и сила. А если какой-то там близкий к природе, модный хлыщ из Лондона, Попробует стать им поперек дороги. Мы успели за двадцать восемь минут, судя по серебряному хронометру Лиса. Рыжая старушка Мэй показала себя во всей красе, чудом не сбив трех прохожих, включая хмурого добермана в клетчатом макинтоше и не разнеся всю двуколку о ступени полицейского участка. Я честно высыпал в протянутую лапу ровно пять шиллингов, мысленно пообещав самому себе, Еще лучше учить математику, после чего выпрыгнул на мостовую, бросившись на поиски шерифа. Им оказался немолодой, очень важный и чуть манерный кот, как я понимаю, чисто британской породы: роскошные усы, добротный, бархатный сюртук по старой моде, начищенная медаль шерифа на толстой, позолоченной цепи. С первого взгляда было видно, что он весьма разбирающийся в своем деле. Законник. Один тон его внушал безоговорочное доверие. И я повелся. «Да? Неужели? Вы уверены? Какое безобразие? Конечно, я не знал. Где? Как его зовут? О, из самого скотленд ярда Надеюсь, вы уже сообщили туда правильно. Это вопрос местного самоуправления». Но вы обязаны написать заявление. Пройдемте. Он был так безукоризненно вежлив, воспитан и проявлял столь искреннее сочувствие, что я даже понять не успел, как очутился в небольшом полутемном помещении с зарешоченным окошком и глухими стенами. В тяжелой двери со скрипом повернулся ключ. Да? Почему? Нет. Ясное дело. «Увы. Кто? Я? Нет, не я. Жизнь такая, не знаю, может, неделю или две, зависит от суда. Кто? Судья? Где? А, ну, на охоте же». Вот, собственно, наверное, и все. Я прислонился спиной к стене, с трудом удерживаясь от слез. Меня провели как мальчишку. Все слишком уж гладко складывалось. Да чтоб шериф такого маленького городка, как Ноттингем, не знал, кто и когда собирает компанию на псовую охоту, если даже какой-то там извозчик с улицы в курсе. А еще меня спрашивают, сообщил ли я в Скотленд-Ярд. Не сообщил, в том-то и дело. Я как последний деревенский дурачок. Поперся прямиком к жадному, продажному шерифу, который, видимо, не изменился со времен песен о Робин Гуде. Но, быть может, не все здесь такие. Я бросился к маленькому, зарешетченному окну. «Эй! Кто-нибудь! На помощь!» Мне открывался весьма ограниченный кусок улицы. Но благодаря тому, что участок шерифа находился в исторической части города, прохожие все-таки были. Люди... И близкие к природе, заслышав мой крик, отводили глаза. Некоторые и крестились. И только один явно не местный доберман, по виду скорее немецкий турист в темных круглых очках, вдруг повернул морду. Я узнал, что это его чуть не сбила наша двуколка. Но, быть может, потому что немцы так законопослушны, он лишь сочувственно покачал головой и почти отвернулся, как... «Керр Доберман! Гутен так!» Неожиданно для самого себя я вдруг заговорил на вполне сносном немецком. «Бите! Гебен Зидас телеграм. Скотланд-Ярд должен знать о...» а... Немец, если это был он, лишь сильнее надвинул на лоб тирольскую шапочку с пером и, насупившись, продолжил прогулку. Мне даже показалось, что он ни черта не понял или обиделся на мое произношение. Конечно. Меня ведь учили иностранным языкам таким оригинальным способом, что и врагу не пожелаешь. За дверью раздались шаги. Потом вновь провернулся ключ, и на пороге показались двое лысых громил. Да-да, те самые, которых мне пришлось вырубить в вагоне поезда Лондон Ноттингем. За их спинами на минуточку мелькнул предательский толстый кот. Вот. Ага. Его? Нет. Сколько? Нет. Максимум шиллинг? Пусть. Зачем? Это не надо. В мясо. Чтоб знал. Помнил, и никогда впредь. Действуйте. Громилы, потирая кулаки, шагнули в мою вдруг ставшую такой тесной камеру. Дверь захлопнулась. Я тоскливо вспомнил, что проверенную дубинку оставил своему учителю, полагая, что ему нужнее. Мне бы, оказывается, она тоже весьма пригодилась. — Ну что, малец, снимай штанишки! — гнусно ухмыльнулся один. — Мы тебя отшлепаем, хохотнув, поддержал другой. — В воспитательных целях! Наверное, месье Ренар нашел бы, что сказать в ответ. Он вообще любит говорить с людьми. У меня таких талантов не было, но были проводки, аккумулятор в кармане брюк и железная пластинка на носке правого ботинка. Поэтому я, не задумываясь, ударил первым. Ближайший бандит сложил руки на причинном месте, упав носом вниз без списка. Второй заревел и пошел на меня, выхватив из рукава складной нож, Не знаю уж, с кем ему раньше приходилось иметь дело, но я успел трижды вмазать ему по лицу, расквасить нос и уложить поверх первого ударом колена в висок. Падая, он умудрился проткнуть мне полуплаща, так что теперь еще и зашивать придется. Обидно. Практически в этот же момент дверь вновь распахнулась. На пороге стоял все тот же немецкий турист. Только сейчас... Глянув на него в упор, мне стало понятно, каким же я был слепошарым кошалотом, по выражению моей бабули. «Гавкинс?» «Для тебя, сержант Гавкинс», — сняв очки и брезгливо оглядев камеру, обрезал он. «Я плохо разбираюсь в иностранной тарабарщине, но догадался пройти на почту и отправить телеграмму инспектору». «Сэр, ну если ты еще хоть раз...» Обзовешь меня хером, я тебе башку откушу. Помогите моему учителю и кусайте, сколько вам заблагорассудится, взмолился я. Месье Ренар там один, против десятка озверевших людей, организовавших псовую охоту на живую лесу, а местный шериф с ними в сговоре. Расскажешь по дороге, — коротко кивнул он. Выбирайся отсюда. Мы заперли дверь камеры с двумя недобитыми бандитами. В помещении участка больше никого не было, но, видимо, шериф не считал возможным, что хоть кто-то посмеет вторгнуться в его вотчину. Опасная самоуверенность. «Когда я скользнул сюда, он как раз бежал через площадь». На ходу, выслушав мой рассказ, делился сержант. «Наверняка спешил предупредить кого-то из своих». «Помощь из Лондона не успеет». «Нет, придется...» обходиться своими силами. Я, конечно, верил, что в бою один доберман стоит четырех противников, но вряд ли это спасет нас, если к тем десятерым присоединится еще и шериф со своими людьми. Положение было отчаянным, и если бы в мою голову не стукнулась совершенно нелепая мысль, то, наверное, этот рассказ мог бы быть отнесен к числу немногочисленных поражений Лиса Ринара. «Сержант, можно один вопрос? Вы умеете стрелять из лука?» «Любой мальчишка это умеет!» — фыркнул он и замер. «А ты куда? Уставился!» Прямо перед нами манила пестрыми красками большая сувенирная лавка. Картины, флаги, средневековые костюмы, декоративное оружие. Гафкинс посмотрел мне в глаза, и нервно заскулил, но отступать было некуда. Когда мы нашли того же извозчика в полуквартале налево, он не узнал меня, но честно потребовал три шиллинга за проезд. Сержант молча заплатил вперед. Мы доехали до опушки леса, велели нас ждать и дальше пошли пешком. Я высоко поднимал подол синего платья девицы Мэриан, а доберман — тащил на своем горбу длинный английский лук и колчан со стрелами. Учитывая, что внимание охотников было отвлечено, мы смогли подобраться как можно ближе. А с высокой ветви большого дуба вещал усталый голос моего учителя. «Джентльмены, позвольте еще раз напомнить вам о благородных традициях истинно британской охоты». Они заключены в предоставлении равных возможностей человеку и зверю. Но вас-то вон сколько, а пошел к дьяволу! Пристрелите его уже кто-нибудь! Может, просто подпалить ветки и выкурить его дымом? Невозможно даже представить себе, чтобы герцоги и графы Ноттингемшира охотились такой толпой на одну маленькую и безобидную лисичку. А как же священная хартия о правах четвероногих, «Пошел к черту!» «Да стрелял я! И Олли стрелял! И Джейкоб! Но этот гад так вертится!» «Насчет выкурить дымом? Неплохая идея, а?» Лошади стояли в сторонке. Собаки были привязаны рядом. Но люди — только люди. В количестве не десяти, а двенадцати человек в теплых красных куртках и белых лосинах суетились вокруг большущего дуба, не представляя себе как сдернуть героического рыжего заступника всех обиженных и угнетенных на земь, дабы устроить ему хорошую трепку. Разве не в этих лесах царил сам дух свободы? Разве потеряли вы веру в честь ваших предков? Разве не... Ах! Больно же! Что? Невольно вздрогнули все. Зараза мелкая! Нежно протянул Ренар. Сделал мне кусь за ухо! «Шалунишка!» Несколько человек внизу сентиментально вздохнули, но большинство показало истинно британскую непробиваемость. «Уже больше часа здесь торчим, снимите же кто-нибудь его с дерева!» «Он мне шпагой чуть глаз не выколол! Лично я больше не полезу!» «Проголодается, сам слезет!» «Эй ты, столичный! Хочешь сэндвич сыром?» «Вкусный! Ням-ням! Слезай, на!» «Иди сюда!» «Коть, коть, коть!» Я подтолкнул локтем Гавкинса, и сержант, пользуясь тем, что большинство охотников сгрудились под дубом, спустил тетиву. Оперенная стрела вонзилась в старую кору максимум на два дюйма выше головы самого высокого типа. Ее оперение задрожало, словно досадуя на промах. Повисла изумительная тишина. Даже птицы больше не чирикали, заткнулись все. Гавкинс в очередной раз пообещал мне все припомнить и шагнул на поляну. Высокие сапоги, облегающие трико коричневого цвета, зеленая куртка, зеленая шляпа с фазаньем-пером, лук и стрелы. «Робин Гуд, епть!» — еле слышно протянул кто-то и дважды икнул. Что ж, держа стрелу на тетиве маленького женского лука, Я также сделал шаг вперед, встав рядом с доберманом. На мне было синее платье со шнуровкой Натальи. Рыжий парик с локонами ниже лопаток. Хорошо хоть фальшивую грудь не стали подкладывать. У девиц того времени ее вроде бы и не было. Я привычно похлопал ресницами. Это нетрудно. Прекрасная дева Мэриан? Еще ступор на полминуты а потом все двенадцать человек дружно подняли глаза вверх. Мой учитель размышлял недолго. «Что уставились негодяи? Я Ричард, и я ваш король». Мне никогда не доводилось видеть, что большая шумная компания столь уверенных в себе самодовольных баронов удирала с такой поразительной скоростью, Да пресвятой Электротаквинский, они даже забыли про лошадей. Перепуганные люди, вопя и богохульствуя, бросились по белокаменной дороге в город. По пути безжалостно смяв и затоптав пытающегося остановить их шерифа, это была наша полная победа и безоговорочная капитуляция местных. Лесенка мы отпустили на свободу. На прощание он дважды резнул в своего спасителя в нос но когда я попытался погладить зверька по голове, тот прижал уши и зашипел. Мне едва удалось отдернуть руку. Все-таки дикие лисы остаются дикими, тут ничего не поделаешь. По пути к нашей двуколке мы подобрали изрядно потрепанного шерифа. Сержант Гавкинс встряхнул его за шиворот с такой яростью, которая могла быть обусловлена только вековой враждой собак И кошек. «А что?» «Я что?» «Не я?» «Не был?» «Не знаю. Это они. Я чист. Меня нельзя. А вы кто? С кем? Кто вам тут дал право?» «Да я. У меня, между прочим, в самом парламенте. Я жаловаться буду». Извозчик-пес посетовал, что мы его совершенно загоняли, хотя если кому и стоило выражать возмущение — То только его лошади и потребовал. «Раз вас вдвое больше, то назад меньше, чем за шиллинг с хвоста. Не повезу!» Мы пожали плечами. С учетом того, что у сержанта хвоста нет, а у меня тем более, сумма вполне приемлемая. Но, ей-богу, школьный учитель в Нотингеме все равно гораздо нужнее, чем тот же шериф. Доехали без спешки, с расстановкой и разговорами. В городе нас встретили два десятка констеблей из соседних графств. Их направили сюда по просьбе инспектора Хагерта из Скотланд-Ярда. Лондонская бригада прибудет только завтра утром, пока же все полисмены округи поступали в распоряжение сержанта Гавкинса. И первое, что он сделал, приказал посадить кота со звездой шерифа под замок в его же участке. Тот пел, словно звезда итальянской оперы, поименно сдавая участников дикой охоты. Еще до наступления вечера констебли арестовали всех. Шумиха, естественно, на весь город. Люди и близкие к природе высыпали на улице, все хлопали в ладоши, поздравляли друг друга, пели, угощались пивом и виски, смеялись, даже танцевали на площади. Естественно, были подняты все адвокаты и высокие покровители тех моральных уродов, которые травили собаками маленького лисенка. Никто и не сомневался, что их будут пытаться объявить невинными овечками, случайной жертвой обстоятельств, и, возможно, что-то сошло бы им с рук, если бы не Ренар. Знаменитый лис, которого собиралась посвятить в рыцаре сама королева, разумеется, прибыл в Нотингем инкогнито, с тайной целью вскрыть гниющий нарыв на благородном челе города. Именно он должен был прекратить страшные охотничьи забавы, которые захлестнули разжиревшую местную знать. Поскольку вот так развернуло это дело пресса, сразу сделав его резонансным, то, увы, заступничество сверху никому не помогло. Крупные штрафы получили все. Впрочем... Основную вину взвалили все на того же усатого-полосатого кота-шерифа. «Как вы нашли нас?» Уже поздним ужином вежливо поинтересовался мистер Лис. «Уверен, что старина Шарль не сдал бы нас?» «Он и не сдал», — поморщился Гавкинс, отставляя чашечку подогретых сливок. «Я пришел утром, но добиться, где вы и куда уехали, было невозможно, даже...» Под угрозой расстрела. Пришлось пойти другим путем. Каким? Не удержался я. У нас в полиции тоже есть свои секреты. Вы опросили констебли, дежуривших на вокзалах, мгновенно догадался мой учитель. Дальше все было просто. Действительно, узнав, на какой поезд мы купили билеты, Доберман переоделся в гражданское и выехал следом дневным поездом в 12 часов пополудни. Глубокой ночью, прибыв в Ноттингем, он поселился в более скромном отельчике и с утра начал обходить город, где в конце концов и заметил меня. Все, что произошло дальше, вы знаете без моего пересказа. И хотя в этом деле никого не убили, ничего не украли, оно по праву заняло значимое место в моем архиве хотя бы потому, что здесь не месье Ринар, как обычно, спасал всех, а все спасали его. Кажется, я уже начал зевать, когда Лис наконец-то задал самый важный вопрос. «Так зачем же вы искали меня в Лондоне, дружище?» Сержант Гавкинс смущенно потупился. «Понятно. Скотланд-Ярд опять нуждается в нас. Что же такого таинственного произошло?» Оказалось... Это...